Глава сто семнадцатая Убежище Я взглянул на небо, туда, где только что пролетела птица. Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой, он жужжал, как пчела, он качался, непристойно сжимаясь, разжимаясь, он переваривал воздух мы люди разбежались, мы бросились к своей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице, поближе к суше. Только Лову Кросби и его Хезл закричали: "Мы американцы, мы американцы!" Орали они, словно смерчи, интересовались, к какому именно Грант фалону принадлежат их жертвы. Я потерял чьи-то Кросби из виду.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 И химический туалет, и кратковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубика, и ящики с деликатесами, и спиртным, и свечи. А кроме того, там были еще переплетенные номера национального географического вестника за последние двадцать лет. И было там полное собрание исчинений Баконана. И стояли там две кровати. Я зажег свечу.